Ира Солов Волпов Призывники Здравствуй юность в сапогах, здравствуй небо в облаках. Приподди, Мария, тоска. Вот он я. Привет, войска. в подвала завискнула с зависными петлями. Непроглядная тьма, которую лишь на мгновение прорезала полоска света, проглотила крадущуюся тень. Посошлись осторожные шаги, скрип ступенек, затем глухой удар, грохот и сдавленное ругательство. Чекнула спичка, выхватывая из темноты пальцы с обкусанными ногтями и нижнюю половину лица. украшенную жидкой бородёнкой. Казалось, что клочков рыжих волос ещё никогда не касалась бритва, и не коснётся до тех пор, пока их владелец, мечтающий казаться взрослым, немного не поумнеет. Но когда огонёк спички спустился на свечу, и из темноты выплывала ещё и верхняя половина лица, стало ясно, что в ближайшее время бородёнке ничто не грозит. Загорелись ещё две свечи, позволяющие разглядеть скудное, но колоритное убранство подвала. В углу примостился кособокий ящик, в котором человек с воображением мог угадать самодельное подобие гроба. Напротив стояли щербатые на один зуб вилы и несколько запасных рукояток к ним. Рядом валялся грязный топор, а со старого Безнадёжно бутерного кому ты в темноту смотрел человеческий череп, пожелтевший и потрескавшийся, зато улыбающиеся почти новые ставные челюсти. Пустые глазницы черепа выглядели гораздо более осмысленными, чем воспалённые и потутнённые глаза хозяина подвала. Боря, Данисе откуда-то сверху надтреснутый женский голос. Ты покушал? «Покушал, покушал!» Злобно пробормотал Боря себе под нос. «Скоро черти твою душу скушают, как гаванючая!» Взяв свечу, он направился в темный угол подвала, где на полу белела пятиконечная звезда, очерченная кругом. Там он снял с плеча рюкзак, на котором от руки было написано «Адский сутуна!» и выложил оттуда кусок мела, бумажный пакет и, и какой-то круглый и плоский предмет. Дрожащими от нетерпения руками Боря достал из пакета пять собачьих черепов, от которых разлила падали, и расположил их по углам звезды. На каждый он прилепил по горку свечи, а рядом на полу нарисовал мелом странные символы. Наконец он с благоговением положил в центр пентаграммы плоский предмет. на котором металл блеснул нечто, вроде головы с минога. Инман, Вокер, Икев оф. И он сирп и Енин захрипел, буря судорожно взмахивая руками. Череп на комоде с сочувствием смотрел на его манипуляции, росно улыбаясь чужими зубами. Хасебен аншук Мать твою. Хасебен Айн. Иешус. Шан ечто. С трудом закончил буря и перешёл на более понятный язык. О, ивись. Дух зла и повелитель теней. О, приди ползучий хаос, посланница за тота. -то, Чёрный человек, дымящееся зенково, человек без кожи. Свечи пыхнули. будто газовые горелки налились багрово-чёрным от них и вверх повалил дым, закрутившийся десятком спиралей. Те завибрировали в сухом воздухе и сплелись в мерцающий кокон. В глубине бурлящего месива начали проступать человеческие очертания. Боря сорвался на виск. Твоим именем тебя заклинаю, явись! Мне обхотает С утробным рычанием дымовая сфера содрогнулась и раскрылась, как огромная раковина. Внутри стояло создание, отдаленно напоминающее человека с головой козла и десятком женских грудей, помахивающее чешуйчатым хвостом. — Зачем звал? — мрачным и усталым голосом врукнуло существо. — О, великий! — прошептал Боря. из снятой головы, которую вылетели все заготовленные слова. Забери с собой в ад мою бабку. Достала старая стерва. В следующий миг его уши заложило от жуткого вопля, от которого казалось, должен был рухнуть весь дом. Существо схватило его за рогатую голову. А на его морде отразилась боль всех грешников ада вместе взятых. Бабку забирать, призвал он, вопила она. «Идиот! О, древние, за что? К толку, почему ты так жесток? Уже ведь не призывник зеленый. Третий цикл служу. И до сих пор являться за душами чьих-то бабок. А-а-а, чтоб вам всем...» Собачьи головы качнулись на дрожащем полу. Одна из них качнулась чуть сильнее остальных. Плохо закрепленный агарок свечи свалился. и ужался в воско залива один из нарисованных на полу символов. В ту же секунду кокон раскалённого дыма взорвался, словно лопнувший воздушный шар. Из пентаграммы плеснул огнём прямо на старый камин. Сухое дерево мгновенно загорелось, и целлюлоидная улыбка черепа приобрела несколько натянутое выражение. Демон шагнул из пентаграммы вперёд, к скорчившимся на полу борям. Как тистела пожглось в кулак, а копыта царапнули землю. Несколько мгновений тварь не шевелилась, застыв над своей жертвой, а затем повернулась и смачно плюнула на горячий комод. Едва ли не полведра гнусна пахнущей жижи плеснула на огонь, и тот с униженным шипением потух. После этого существо двинулось обратно к звезде. О, великий схлипнул позади него неудавшийся демонок. Ты оставишь мне мою душу. Ой, не разни меня. Не оборачиваясь прочел демон. Меня и так всего подмывает сожрать тебя прямо здесь, чтобы ты моих сослуживаться больше не призывал. Да только став тебя в жух, я сотворю такое зло. что мен начальник сразу побысит. Наклонившись над пентаграммой, демон поднял круглую пластину с головой осьминога. О чём-то подумал, затем обдал её ещё более вонючей слюной, чем в первый раз, и прыгнул в центр звезды. Земляной пол принял его, словно густая болотная грязь, и сыто булькнув сомкнулся над рагатой головой. устившись на тёплые камни мостовой, от с ненавистью посмотрел вверх, как будто мог что-то увидеть сквозь покров черно-жёлтых туч. Затем он набрал воздух в воздух грудь, опасливо огляделся по сторонам и никого не увидев, изрыгнул длинную фразу. Гнуи три раза. Гнах козлом дрынного. Кто ух у в рех, чез вкнагов в таган. И только выразив таким образом свои чувства, ход принялся за свой внешний вид. Первым делом он щёлкнул по рогам, и те с мелодичным звоном растаяли в воздухе. И потом он намотал на руку хвост и с болезненной гримасой выдернул его. Скотал в клубок и вытер им лицо и грудь. Избоевшейся от козлиной морды и женских сосков, ход принял внешность привлекательного молодого человека. в черном форменном костюме. Напоследок, он парой нервных движений сбросил с ног копыта и направился в призывную часть. Во всем теле медленно утихала боль. Худ уже привык к ней. Она возвращалась всякий раз, когда демон, способный разрушать миры, был вынужден вместо этого выполнять столь мелкие и глупые задания, как сегодня. Проходя под аркой массивных ворот, с потивнейшими буквами ламе 2 в коф. Худоц с неудовольствием посмотрел на корявую надпись, в очередной раз проявившуюся на камнях. Какой-то умник считал своим долгом рисовать её снова и снова. L'asciata ogne speranza. Неужели кто-то мог предположить, что это смешно? Настроение у хота портилось с каждым шагом, и до боли знакомая картина Освернувшись внутри части, совершенно его не улучшило. У стены друг к другу жались полупрозрачные бестелесные создания, на первый взгляд почти не имеющие отличий. Они дрожали, словно от едва ощутимого ветра. На самом деле от того, что на них наседали три гораздо более приметные твари. Вдачит так духи бесплотные. Кликотала огромная бесформенная масса, усеянная щупальцами. «Купитесь, как хотите, а завтра на обеде добудьте до года двойные порции. У Йога завтра последний призыв, а потом в Инкарнатор. Так вот, он закрывает гулянку. Не будет харчей, в следующий призыв отправитесь вертеть столы у спиритов». «Не отправиться!» Мура сказал подошечь и ход. Я вам 100 раз говорю, моих духов не трогать. Двух циклов не прослужили, а уже копыта вером. А еёгу можете передать, чтобы не замахивался на чужое, а то до инкарнатора мужу ты не добраться. Хот. Что ты как? проурчала другая тварь. What a rat. устал, бросил тот. Чудовища переглянулись, с мрачным видом удалились. Их примеру последовали и духи, растворившись прямо в воздухе. Лишь один из них остался на месте, благодарно заискивающий взгляды на Хота. Когда ты уже сможешь сам постоять за себя, Ксиорн, вздохнул им на глаза. И от только что нажил себе неприятности с Йоксатотом, а это сво очещута. Моего цикла призыва, а уже в инкарнатор пробился. Мне до воплощения ещё служить и служить. Нас в части много, попытался подбодрить приятель Алексеем. Или призывают нас к праздному. Вон в части Тэт Пламетков всего два демона и девять духов при них. И что? огрызнулся Хот, упорно не желавший подбадриваться. Тамашнего главного вообще ни разу не призывали. Конечно. Он же у нас за краем мира. И при этом он в чести единственный заплатился, а остальные только на него и пашут. И всё равно у них легче. Нормальный мужик их создавал. Этот, как его, ту тука. У нас в ламе два волков, пока цикало отработаешь, симпаты все идёт. Целая рава уже служит. Это ещё не все комиссию прошли. Ох, встретил бы я его. Кого? Недоумённо переспросил призрак. Да эту заразу, рыкнул ход. Котоя нас всех выродила. Лав, да в... ну его в прелех, не выговоришь. Что поделаешь? грустно сказал Ксиру. Так заведено. Он ты уже и не дух. «Уже здесь воплотился. Еще цикл. И на земле воплощение получишь. А я вот...» «Что?» — усмехнулся охот. «В призыв еще не ходил». «Какой там?» — поезжился призрак. «Я от комиссии-то едва отошел. До сих пор кабинет обхода не могу забыть». Призывник так дернулся, что едва не рассеялся в воздухе. Воспоминание было еще слишком свежо. Уксиурн робко материализовался по ту сторону двери, обитой черной, неизвестно чьей кожей. Его нерешительный взгляд пробежал по голым стенам и лишь потом наткнулся на огромную лужу серой, пульсирующей жижа на полу. Этой лужей и был обход. «Заключение давай сюда!» Прозвучал в голове Уксиурна полуголос-полухрип, полный бессмысленной злобы. в тот же миг в середине лужи всплыл большой пузырь и лопнул, выплюнув трёхголовую крысу. Тварь забарахталась в серой грязи, пытаясь выбраться, но была ухвачена цепкими щупальцами и утащена обратно в чрево обхвата. Послышался приглушённый писк чавканье и сытое отрыжка. Ксиорна передёрнула. но он совладал с собой и бросил в лужу принесенный с собой лист пергамента с рассыпанными по нему мелкими значками. «ЕЩЁ ОДИН!» Сразу два пузыря извергли козлиный череп на тонких ножках и спутанный клубок кольчатых червей. Обход явно был вне себя от ярости. «ЛАМЕТ ВАВКОВ! И ТАК ПЕРЕПОЛНЕННО, А ТУТ, ЧТО НЕ ДЕНЬ!» Та новая плоть. Кем тебя записали? В внешнем богом. Наверное, радость так и прёт. А. Думал, тебя с язу воплотят, отправят наверх. А там людишки тебе ха. Мы вас двигать станут. Но ну, так из тебя эту дурь быстро выбьют. Отсложишь 4 полных цикла. В инкарнатат отправишься на воплощение. в конце второго получишь временную свободу, а до тех пор будешь духом бесплотным по счастью летать. И чтоб каждого, кто хоть два цикла отслужил, служался как господа сатанов, ибо все ребянца экзацерила. Ксион открыл бы ворот, но громовой рык оборвал его. «На комиссию пошел!» Увидев, что вылезло из серой у трубы на этот раз, Ксюрн счел за благо исчезнуть еще до того, как обход успел пожрать очередное свое детище. К комиссию все призывники, вне зависимости от происхождения, проходили в девяти кругах. Именно туда и пришлось направиться к Сеурн. Вытерпеть первые круги было не так уж и сложно. Проверки на жестокость... черствость и равнодушие не выдержало разве что какой-нибудь совсем сопливый бесенок. Ксион же только улыбался, глядя на грешников, крутящихся в вихре Дидоны или давящихся бурой грязью. Несчастные наивно и самонадеянно полагали, что девять кругов созданы исключительно для того, чтобы покарать их мелкие проступки. Возможно, раньше так оно и было. когда-то давным-давно единственным, что делало круги пытки не только для грешников, но и для самого Ксиурна, были надзиратели, следившие за его действиями. Призвник ещё мог проститься бокоголового Цербера, который по вине своей природы не мог не облаивать каждого встречного. Но хвостатый Минос и полуктутес вели себя ещё более хамским образом. На директорайли, конечно, можно было понять. Они, как и обход, были вынуждены вечно служить в призывной комиссии, не имея даже призрачной надежды воплотиться на земле. Это и было причиной их вечно плохого настроения, которое они срывали на всех, кто проходил через их руки. Ксион немного сочувствовал им. Однако, когда Минос ни за что ни про что хлестнул бесплодного и безответного духа хвостом по лицу, было хоть и не больно, но очень обидно. Настоящие неприятности начались с пятого круга, где в стигийском болоте происходила проверка на брезгливость. Учитывая то, какие личности чаще всего призывали демонов, подобные испытания при всей своей аметерительности было жизненно необходимым. И всё же впоследствии Ксион предпочетал не вспоминать об этом. Впрочем, ему, как будущему служащему Ламедвавков, ещё повезло. Внешность обходов в какой-то мере подготовила его к прохождению в Стигийского болота. Казница между этими двумя в сущности была не так и велика. В седьмом кругу проверяли на огню полность. Купание в кипящем ручье Флегетон было обязательным для всех, даже для глубоководных демонов. Ксион никогда не считал себя особенно огню упорным и втайне надеялся, что не пройдёт испытание. Однако волны Флегетона, шестокотевшие даже бесплотное тело, выбросили его на другой берег стонущим, почусывающимся, но живым. С трудом приподнимаясь, дух бросил сердитый взгляд на другого призывника, корчащегося в пламень и кричащего «Горел! Горел!» В здоровенном чешуйчатом парне только слепой не признал бы огненного демона, и подобные выходки могли быть расценены как злостная симуляция. Тяжелее всего пришлось в злых щелях восьмого круга. Там на Ксиурна сначала наорали. Затем сунули в руки вилы и приказали бегать вдоль рыбов со смолой, следя за тем, чтобы ни один грешник не выбрался наружу. Из щелей разило гарью и паленой плотью. Жар был невыносимым, а Ксиурн, едва не растворяясь в раскаленном воздухе, метался взад и вперед и втыкал вилы вкарапкающиеся наверх тела. И каждый грешник, срываясь в смолу, считал своим долгом одарить духа взглядом. преисполненным невыразимого страдания. У Ксиурна же не было времени даже крикнуть, что по сравнению с его мучениями, злые щели, просто тёплая ванна после ужина. И, наконец, перед призывником открылись последние врата, за которыми простиралось ледяное озеро Кацит, и его дыхание стремилось заморозить даже эфирное тело Ксиурна, превратить того в полупрозрачную статую. какие в изобилии украшали поверхность Коцита. Двигаться вперед становилось все тяжелее. Мертвый блеск льда ел глаза все сильнее, а момент решения судьбы Ксиурна был все ближе. И когда дух достиг середины озера и, содрогаясь, взглянул в глаза огромного чудовища с шестью крыльями и тремя лицами, он понял, что перед ним сам Люцифер — Три пасти Люцифера медленно открылись и уронили одно единственное слово — ГОДИМ! Вот так и оказался здесь, уныло ну, закончил Ксиорн. А теперь не сегодня, а завтра идти в призыв, и наверняка попадется какой-нибудь придурок. В той же Тет-Ламет-Кофф, говорят, духи с более приличными людьми общаются. Балады в своё честь слушают. О том, что свет не есть добро. А нас кто не вызовет, так обязательно какой-нибудь шизофреник. Ход. Ну что это за жизнь? Мы с тобой внешние боги, разрушители миров. Почему нас заставляют играть в бирюльки? Ход молчал. Его занимали совсем другие проблемы. Так и зло много твари. Наверникка уже нажёлось Йоксатоту. Совсем скоро любитель гулянок за чужой счёт явится качать права. Не то, чтобы хота это сильно пугало. Вот только Йоксатут не сегодня завтра уберётся в инкоррнатор. А отвечать за весь порядок в честь и придётся тому, кто останется. Причём отвечать перед толпу. Зачем бы умаслить склочного Йога? Разве что самому пойти за него в последний призыв? Хот бросил сердитый взгляд на Ксюрна, втроившего его в эту передрягу. Проклятый дух ни в одном призыве не бывал, а уже трясется, как осиновый кол, э, то бишь лист. Сплавить бы его с глаз долой, только вот куда? И вдруг Хот чуть не задохнулся от пришедшей в голову мысли. — Слушай меня внимательно! — проговорил он, погружая пальцы в бесплотное тело духа и притягивая того к себе. Невидимый Эксиурн летал в темнеющем вечернем небе над крышей старого дома, с трудом удерживаясь, чтобы не запеть. Вместо этого он вновь и вновь благословлял Хота, придумавшего план. равного которому не придумали бы все обитатели Ламет-Вовков, вместе взятые. И не только придумавшего, почти исполнившего. Вспомнить о малолетнем идиоте, встреченном в случайном призыве, через какие-то связи на Земле убедить его повторить опыт призыва, подбросить ему нужную книгу, и все это за ничтожно короткий срок. Сложно было угадать, с кем из воплощенных Ход водил знакомство. Но неведомый бесскуситель всё выполнил с блеском. Ксиорн опомниться не успел, как его выбросило из родного мира и материализовало в центре пентаграммы, криво нарисованной на полу пыльного подвала. Слишком криво нарисованной. Стоило лишь ощупать стенки круга, как обнаружилось слабое место. Одна из линий проходила под древним угрязным пятном. который никто не собирался вытирать ни в ближайших десятилетиях. Даже не обгадая силы Хота, Ксион с лёгкостью разорвал кокон и освободился. Как ни велик был соблазн спалить растяпу в адском огне, дух удержался. Сатанист ещё был ему нужен. Ночь стремительно приближалась, а вместе с ней и последняя часть дерзкого плана Хота. Теперь лишь от самого Ксиона зависело Сумеет ли он первым в истории Ламы Двовков, да что там, в истории всех призывных частей, уклониться от службы самым невиданным способом из всех возможных? Ксюрн собирался притвориться ангелом. Одного взгляда на молодого сатаниста хватило, чтобы развить все сомнения в гениальности Хота. Если у этого жалкого человеческого существа по-прежнему оставался ангел-хранитель, Он наверняка был столь же никчемным, как и его хозяин. Его легко было обмануть, запугать, прогнать, а самому занять освободившееся место. Судя по образу жизни мальчика, ни на небесах, ни под землей не заметят подмены. Самое главное, став ангелом, Ксюрн больше не был обязан служить и мог спокойно дожидаться окончания призывного возраста. В небе появилась тускло светящаяся точка, робко приближающаяся к дому. Значит, мальчик Боря всё-таки заснул. И его тёмные мысли, днём не дававшие ангелу-хранителю даже на километр подлететь к хозяину, наконец-то отворились в смутных ночных видениях. Ксион завис над крышей в ожидании. "Стой", как можно более властно приказал он, когда старая Желтолицое существо с обвисшими крыльями достигло дома. «Ты – ангел-хранитель Бориса Захарова!» «И я!» – кашлянул тот. В его голосе звучала смертельная усталость. Ксюрн удивился про себя. Как, а точнее, зачем было доводить себя до такого состояния, надрываясь в борьбе с грехами и пороками? Неужели ангелам некуда сбежать со службы?» или за ними также следят, как за призывниками. М-м, душу твоего хозяина забирают Ват. Тем же стальным голосом сообщил он, отогнав ненужные мысли. Тебя требуют явиться с отчётом и предоставить сведения. Господи! Сплеснув конями закриктел ангел. Ват, Бореньку. Тут тут ошибка. Тут точно ошибка. Она ваты ему. Он ещё исправится. «Я сейчас полечу, все расскажу. Не надо его, Ват. Я сейчас, сейчас!» «Э, куда?» — одернул Ксюрн Ангела, уже изготовившегося лететь вниз. «Крылья сдай! С белыми крыльями Ват. Это где это видно? Я их приму на сохранение, когда дело разрешится, верну в целости». Наивное создание лишь покивало трясущейся головой и, отстегнув крылья, вручило их Ксюрну. после чего камнем рухнула вниз и провалилась сквозь землю. Учитывая то, что его согласно плану уже поджидал ход возвращать крылья к Сиурн в ближайшее время не планировал. Прицепив их к плечам, Дух не смог сдержать вздоха облегчения. Свободен. Наконец-то единственный из всех призывников его цикла он мог наслаждаться жизнью на земле. не боясь никого и ничего. Молодец ход, умница ход в вечной тебе жизни. Господи, услышь меня, Господи, услышь меня, ангел-хранитель. Ксюон чуть не подпрыгнул прямо в воздухе. Откуда этот голос? Светлый ангел, услышь рабу твою, спаси и сохрани моего внучка, наставь на путь истинный. Голос становился все громче. Зудёв Мазбук Сиорн ещё навязче, чем телепатическая речь обхода. Булень неумолима, чем приказы призывной комиссии. К нему припаялся ещё один. Светлый ангел в разуме моего сына изба от козней Лукавого. Ксион пытался зажать уши, но это не помогало. Он уже не слышал ни шороха листьев, ни свиста ветра в ветвях. Всё заполнили голоса. не спалкаящей ни на минуту. К ним вскоре прибавились и образы, сначала расплывчатые, затем всё более отчётливые. Некрасивая женщина, рано постаревшая и поблёкшая, шепчущая в подушку заветные слова. Древняя старуха, морщинистая рукой крестившая перед иконой высохшую грудь. И самое страшное Самое мучительное для взгляда Ксиур на картина. Маленькая девочка, вокруг которой на пять перелётов совы нет места зло. Ангел-хранитель. Помолись за душу моего братика. Пусть он выбросит свои нехорошие игрушки и перестанет сердиться. Замолчите, заопил Ксиур. Заткнитесь. Ангел, спаси, и сохрани. Причём тут я? Да будет воля твоя! Зачем вам вообще сдалось это адское отродье? Ибо есть царствие твое. Заболчите, я не могу вас больше слушать, я же ничего не могу сделать! И сила, и слава во веки веков! И не помня себя от боли, которую ангел-хранитель мальчика Бори обязан был разделить со всеми, кто молился за заблудшее дитя, Ксюрн прямо через крышу бросился в подвал. Он упал на колени и стал царапать бесплотными пальцами землю в центре почти стершейся пентаграммы, и ударом распластавшему его по полу сверху упала сокрушительная. «Аминь!» Они... «Хот, забери меня отсюда!» – рыдал Ксюрн. «Заберите меня, кто угодно!» Возьмите обратно в призыв. Я же не знал, что боль от невозможности совершить большее зло. Е ерунда, рядом с болью от невозможности совершить маленькое добро. Я я не знал, что бы тянки вам на земле настолько мучительнее, чем с самым захудалым демоном в аду. Хот, где ты? На пентаграмма на полу равнодушно молчала. Ерослав Вольпов Призывники читал Базилию